Глава 42. В шесть часов вечера в воскресенье новостные каналы впервые, сходу, без подготовки, стали сообщать об арестах. Не зная, кто обвиняемый и за что их арестовывают, телевидение мало что могло сказать. Но потом произошло два события, резко изменивших положение — закрытие казино и произнесение неназванным человеком термина «береговая мафия». На обе эти сенсации было совершенно немыслимо не отреагировать, и вскоре пошли прямые репортажи от закрытых ворот Treasure Key. Лэси й и Джо Хелен прилипли к телеэкрану, не веря своим глазам и ушам. По преступной организации был нанесен сокрушительный удар, разоблачивший коррупцию. Преступники оказались за решеткой. Начинала торжествовать справедливость. От одной мысли, что именно они подняли эту очистительную волну, у обеих перехватывало горло. Гордиться этим пока было трудно. Слишком тяжелые потери приходилось нести на пути к победе. Когда очередной репортаж прервался анонсом экстренной новости, и на экране появилось лицо судьи Клауди и МакДоувер, Джо Хелен зажала себе ладонью рот и зарыдала. Репортер приподнятым тоном сообщал а подробности ареста судьи и ее личного юриста на борту частного самолета при попытке покинуть страну. Действительности соответствовало только половину сказанного. Недостаток сведений репортер восполнял его одушевлением. «Это слезы радости?» — спросила Лэйси. «Наверное. Еще не знаю. Но точно не от грусти. Просто все так невероятно». «Согласна. Совсем недавно я знать ничего не знала обо всех этих людях, и казино тоже не занимало мои мысли. Когда мы сможем спокойно вернуться домой?» «Пока не могу сказать. Сначала я должна поговорить с ФБР». Гюнтер привёз из города м я с а и уголь и теперь жарил на веранде мясо на ребрышках и пёк в зале картошку. Время от времени он заглядывал в гостиную, чтобы узнать последние новости, но вскоре сообщения стали повторяться. Он то и дело говорил, «Поздравляю, девочки, вы только что вытряхнули из мантии самую продажную судью во всей американской истории. Молодцы!» Но у них не было настроения праздновать победу. Джо Хелен почти не сомневалась, что сохранит работу, хотя судья, который придет на смену МакДоувер, имел право пригласить вместо нее другого протоколиста. Если Джо Хелен и вспоминала о предполагаемых преимуществах, которые дала бы ей роль заявителя, то не упоминала о них вслух. В данный момент такой план выглядел очень сложно. Его осуществление потребовало бы слишком много времени. К тому же она потеряла юриста, способного провести ее в этих опасных, кишащих рифами водах. Перед ужином Лэйси позвонила Гейсмару, и они обменялись впечатлениями. Следующий звонок был в Верне. С н е н а обсудила арест обвиняемых в у б и й с т в а х ю г о Элли по чеку на звонки не отвечал. Они не разговаривали весь день, но Лэйси понимала причину. Элли был слишком занят. В 9 утра, в понедельник, прокурор Пола г а л о у э й обратилась к федеральному судье в т а л а х а с с и с представлением о немедленном прекращении деятельности 37 бизнесов. Большинство располагалось в округе Брансвик, остальные были разбросаны по всему отростку. Это были бары, винные магазины, рестораны, стриптиз-клубы, отели, ночные магазины, торговые центры, парки развлечений. публичные поля для гольфа, три строящихся жилых комплекса. щ у п а л ь ц ы организации обвели несколько жилых комплексов, вроде Рэббитран, хотя большая часть домов там были проданы частным лицам. г о л у э предоставила судье список из 84 банковских счетов и попросила их временно заморозить. Большинство счетов принадлежали бизнесам, но некоторые были оформлены на частных лиц. Например, Хэнк Скоули держал 200 тысяч долларов на низкодоходном депозите и еще 40 тысяч на совместном чековом счете. Его честь, тоже ветеран юриспруденции, часто сотрудничавший с прокурором г е л л о у э й заморозил все. Ввиду важности происходящего запросы прокурора никто не опротестовал. Кроме того, Пола п о т р е б о в а л о назначить юриста из большой фирмы в т а л а х а с с и администратором-ликвидатором всех компаний из списка. Обязанности администратора были обширными. К нему переходил юридический контроль над всеми бизнесами, полностью или частично финансировавшимися за счет преступной деятельности организации, получившей теперь название «Синдикат Дюбоза». Администратор-ликвидатор должен был докопаться до корней каждой компании и вытащить наружу ее бухгалтерские документы. С помощью судебных бухгалтеров ему предстояло начертить схему путанных денежных следов, связывавших все предприятия воедино, и пройти по этим следам к синдикату. Работа в связке с ФБР предполагала проникновение в лабиринт созданных дюбозом офшорных ф компаний и обнаружение их активов. Но главной задачей ликвидатора была конфискация и последующая продажа всей связанной с синдикатом Дюбоза собственности. Через два часа прокурор г е л л о у э й провела пресс-конференцию. Настоящий отрепетированный балетный номер. Мечту любого прокурора. Представ передоровой репортеров, выставивших перед ней бесконечный ряд микрофонов, она не дрогнула. За ее спиной стояли помощники, в том числе Ребекка Уэбб и несколько ФБРовцев. Справа от нее, на большом экране, красовались физиономии всей пятерки кузенов и Клайда у е с т б и Пола рассказала о предъявленных им обвинениях в убийстве, сообщила, что они уже задержаны, подтвердила свое намерение требовать для них смертного приговора. Предложив подождать с вопросами, Гэллоуэй перешла с обвинений в убийстве к нарушениям законов Рико. Облава еще продолжалась, однако 26 из 33 обвиняемых уже находились под арестом. ФБР и прокуратура находились на ранней стадии расследования, впереди было еще много работы. Преступная деятельность синдиката Дюбоза оказалась очень разветвленной и искусно организованной. Стоило Поле предложить задавать вопросы, и они посыпались, как бомба из бомба люка. В о д н ю понедельника убежище в горах утратило свое очарование. Смотреть новости по телевизору наскучило, дремать и подавно. То же самое относилось к чтению старых книжек, подобранных кем-то другим, к сидению на причале и к любованию красками ранней осени, при всей прелести окружающих пейзажей. Друг Гюнтера уже требовал назад свой летательный аппарат. Лэйси ждала работа, Джо Хелен не терпелось вернуться в здание суда округа Брансвик, ее вдохновляла мысль, что уже не придется видеть там Клаудиу МакДовер. Ей ужасно хотелось послушать, что говорят обо всем происходящем другие. Важнее всего было, конечно, то, что угроза для Джо Хелен, по мнению Элли Пачеко, уже миновала. У Дюбоза появились дела поважнее, чем устранение проболтавшейся судебной протоколистки. Все ключевые фигуры уже сидели под арестом, лишенные телефонов, так что расправиться с ней теперь было бы очень затруднительно. Но на всякий случай Элли пообещал Джо Хелен охрану ФБР на две недели. Расти приехал за ними в два часа дня. Дорога вниз с горы оказалась еще страшнее, чем путь наверх. у к а ч а л о даже стойкого Гюнтера. Во Франклине они от всего сердца поблагодарили р а с т и покривили о душой, пообещав встретиться с ним снова, и взмыли воздух. Лэйси хотелось улететь прямиком домой, но это было невозможно. Новый хэтчбэк дожидался ее в Валдосте, поэтому выбора не оставалось, пришлось отправиться туда». Перелёт проходил сложно, Гюнтер увиливал от грозовых туч и искал высоту, где полёт можно было бы выровнять. Ко времени посадки л э й с и и Джо Хеллен так нанервничались, что пересели в автомобиль с огромным облегчением. Перед этим они по очереди заключили Гюнтера в крепкие объятия. Дождавшись, пока он снова взлетит, женщины умчались. Талахасси находился на полпути между Валдостой и Панамо-Сити, где на стоянке мотеля «Нептун» Джо х е л е н а оставила свою машину. Их ждал долгий путь, поэтому Лэйси предложила переночевать у нее дома в Талахасси, а перед этим пригласить на ужин Элли. За пастой и хорошим вином женщины выслушали бы его рассказ о событиях трех последних дней и вытянули все подробности, которые сам он, наверное, считал несущественными. Кто арестовывал Дюбоза? Что тот говорил при аресте? Как и куда пыталась сбежать Клаудия? Кто другие обвиняемые? Где они теперь? От кого убегала Джо Хелен? Миля за милей у них рождались все новые вопросы. Лэйси позвонила Элли и спросила про ужин. Присутствие Джо Хелен должно было послужить ему дополнительной приманкой. «Значит, мне повезет, и я познакомлюсь с информатором?» — поинтересовался он. — С ней самой. — Жду не дождусь.